«Едет!» — коротко бросил Густаво, заглянув на кухню, где мы с госпожой Ленц в четыре руки восстанавливали запас полезных зелий. Пустой пузырек чуть не вылетел у меня из рук. Я сделала несколько глубоких вдохов, чтобы унять охватившую меня нервную дрожь. Время вышло. Сняв передник, я торопливо оправила платье и выскользнула в холл. Напряжение, словно кипящее зелье под плотно закрытой крышкой, бурлило внутри, норовя прорваться наружу. Тяжелые входные двери поддались с трудом, впуская в дом утренний холод. Мне хотелось как можно скорее увидеть Майло. Оставаться в неведении было выше моих сил. Когда я, наконец, оказалась на парадном крыльце поместья, лорд Костанелло уже успел спешиться, передав коня на попечение подбежавшему Густаво. Хватило одного мельком брошенного взгляда, чтобы понять. Майло истратил все силы, чтобы вернуть сына, но потерпел неудачу. Хоть в глубине души я предчувствовала, что так оно и будет, сердце все равно болезненно сжалось, а к горлу подступил горький ком. Бледный до серости, усталый и совершенно разбитый Майло за эту ночь, казалось, постарел лет на десять. Темная щетина отчетливо выделялась на осунувшемся лице. Словно почувствовав мое присутствие, супруг медленно поднял голову. Его взгляд показался мне пустым и безжизненным. И я не выдержала. В один миг сбежала с крыльца, путаясь в юбках, подлетела к нему. И застыла, не дойдя до лорда Кастанелла всего несколько шагов. Губы Майла разомкнулись, но с них не сорвалось ни звука. Мне безумно хотелось прижаться к нему всем телом, заключить в крепкие объятия, но я понятия не имела как он, да еще в таком состоянии, отреагирует на мой пылкий порыв, поэтому я дождалась, когда супруг поравняется со мной и, подстроившись под его шаг, пошла рядом. Лорд свернул в полутемную малую гостиную и без сил рухнул в кресло. Мое сердце разрывалось от боли. Еще ни разу я не видела Лорда Кастанеллу таким сдавшимся, убитым, раздавленным и я готова была отдать все, чтобы вернуть ему надежду. «Милорд!» Я села в соседнее кресло и робко потянулась к его плечу. Он не шевельнулся. Мне не дали даже увидеть его. Глухой голос супруга отозвался в груди новым болезненным спазмом. Продержали в приемной старшего обвинителя – но лишь для того, чтобы сообщить, что Даррен благодаря вмешательству дознавателя временно взят под опеку короны, и свидания с ним ни при каких обстоятельствах невозможно. Я обошел всех, всех до единого, старших законников, судью, был у главы городских лечебниц. Безрезультатно. Целый час простоял у дома лорда Ранье, но Сайрус не пустил меня даже на порог, Я просил, умолял, предлагал любые деньги, но я даже не знаю, где он, как он сейчас. А если вдруг... Он не закончил. Горький, наполненный отчаянием, стон вырвался из груди лорда Кастанелло. Уронив голову на скрещенные руки, он замер, совершенно неподвижный, сломленный. Собственная беспомощность душила, я должна была что-то сделать, как-то привести Майлу в чувство, но нужные слова подбирались с трудом. — Милорд, мы найдем его, — произнесла я. — Мы найдем его раньше, чем случится что-нибудь плохое. Молчание. Я сморгнула подступившие слезы, лихорадочно перебирая в памяти все, что могло сейчас помочь нам. Как назло вспоминались лишь паника мальчика и недоверчивый взгляд господина-дознавателя, к которому я в отчаянном порыве обратилась за поддержкой. — Милорд, вы знаете, я... — лорд поднял на меня мутный взгляд. — Я могу чувствовать его. Даррена, между нами есть какая-то связь. Если я буду близко к вашему сыну, если мысленно позову его, мне кажется, он сможет меня услышать. Глаза Майла сверкнули лихорадочным блеском. Взгляд его застыл на моем лице, и мне показалось, что в нем промелькнула слабая искорка надежды. Я продолжила воодушевленная маленькой победой. Если верить господину-дознавателю, Даррена должны были забрать для медицинских анализов. В Олегранце не так много крупных больниц, обойти их всех за один день не составит труда можно поспрашивать дежурных лекарей, не поступал ли к ним сегодня ночью ребенок под опекой законников. У меня остались знакомые со времен учебы в королевском магическом университете Алигранцы. Большинство из них работает в больницах или знает тех, кто служит там. Если достать списки персонала, я уверена, что смогу отыскать пару-тройку известных мне фамилий. Они помогут. И Ильда, госпожа Лауди, может что-то знать. Я вдруг вспомнила, что Милея упоминала о недавнем замужестве лекарки, и тут же предложила другой вариант. «Господин Кауфман, если в больнице нам откажут, то уж он точно посоветует, к кому обратиться!» Лорд коротко кивнул. «С каждым моим словом к нему возвращались силы. Кроме того, — поспешила добавить я, — «Старый мастер очень расположен к вам, милорд. Мы можем попросить его выступить на суде в нашу защиту. Он подтвердит, что зелья не опасны и предназначены для облегчения приступов. Думаю, не обязательно даже упоминать ментальную магию». Едва дослушав, Майло порывисто встал с кресла. Двери тут же распахнулись, впуская в гостиную господина Сфорце. Казалось, слуга с самого приезда лорда Кастанеллу ожидал у дверей, подслушивая наш разговор. Впрочем, я уверена, что так оно и было. Из любопытства я мельком взглянула в холл и действительно увидела там Мелию, братьев и госпожу Ленц. — Пошлите за каретой как можно быстрее! — приказал Майло, и мелькнувшая в дверях кудрявая голова одного из Ленцев тут же пропала. Скорее всего, работник побежал седлать коня — чтобы добраться до ближайшего почтового разъезда, где можно нанять экипаж. «Мелия, соберите саквояж для Меледи. Мы уезжаем в город. На день-два ничего лишнего. Если понадобится, за остальными вещами прибудет посыльный. Альберто, отправьте с Ленцем письмо господину Кауфману. Сообщите, что я прошу о срочной встрече». Поклонившись, слуги бросились исполнять поручение я хотела было окликнуть госпожу ленц чтобы попросить ее привести лорду костстаннелу бодрящую настойку, но экономка уже ушла вместе с остальными слугами лорд коснело повернулся ко мне взгляд его горел безумной решимостью он сделал шаг вперед и вдруг пошатнулся едва удержав равновесие майло я вскочила на ноги готовясь поддержать помочь Резко и как-то рвано выдохнув, лорд Костанелло вдруг поддался вперед. Мгновение, и руки его сомкнулись за моей спиной, сжав меня в крепких объятиях. Он уткнулся лбом мне в плечо, горячее дыхание обожгло кожу. Я замерла, ошеломленная внезапным порывом супруга, и лорд, притянув меня к себе, тоже застыл без единого движения. Сердце взволнованно забилось. Робко и осторожно я обняла его в ответ, но стоило моим дрожащим ладоням, затянутым в тонкие перчатки, коснуться его спины, как лорд Кастанелло тут же отстранился. — Простите, миледи. Он показался мне сконфуженом. — Я... я забылся. Иногда, мне кажется, старые воспоминания не берите в голову. Он опустил взгляд. Смущенная улыбка быстро исчезла с его лица, сменившись хмурой напряженной сосредоточенностью. А я вдруг призналась совершенно неожиданно для себя самой. — Милорд! Когда вы спрашивали о моем детстве, я не сказала вам и я не помню ничего до того момента, как оказалось у Северной Арки Алигранцы. Никаких воспоминаний, кроме причала в огнях и моря. Ничего. Мне кажется, кто-то «Тот, менталист, как будто стер память!» Лорд Кастанелло посмотрел на меня, усадил в кресло, сел сам, потянулся вперед и накрыл мои сцепленные на коленях руки своей ладонью. «Расскажите!» — мягко попросил он.